Глава 49. Наташка ехала в метро, уткнувшись в стекло. Мимо пролетали огни в темноте, но она их не видела. Взгляд ее продолжал смотреть куда-то за границу бытия, даже когда вагон останавливался на станции. Ее тут не было вообще. Она и сама не могла понять, как все это ее затянуло. Алексис, как будто нападающий на футбольном поле, вынес ее за границы игровой зоны. Она взлетела и летит. А куда неизвестно. Признаться себе или кому-то в том, что с ним было плохо, скучно и не так, как она хотела бы, она не могла, потому что это было бы неправдой. Но она его не узнала при встрече, она его боялась, она боялась себя, боялась, что влюбится в него так же, как в Петьку когда-то до одури, до потери ориентации, забудет, как дышать. А когда все окажется таким же миражом, как и с Петькой, она просто не сможет жить». Не хватит сил, не хватит энергии, не хватит самообладания собрать себя разбитую в острые осколки и склеить уже не в хрустальную вазу, но хотя бы во что-то более-менее функциональное. Ей было невыносимо стыдно перед Петькой за то, что она так быстро предала свою любовь к нему. Хотя вот тут внутренний диалог заходил в неизбежный тупик. Отношений не было, какие-то странные намеки на отношения были, причем они были всегда. Но Петька как будто с разбегу тормозил перед ней, как перед каменной стеной, и стремительно пропадал куда-то на долгие месяцы. Так что вроде как и стыдно быть не должно. Но она его любила, а он нет. Поэтому что тут переживать, он даже не узнает ничего никогда. Кто ему скажет? Ленка? Да не в жизни. А больше никто не знает. Точно никто. Брат разве что. Но этот скорее презрительно относится к мужчинам, которые не могут притащить мамонта за ногу к порогу принцессы и громко заявить свои права на избранницу. Просто это ее Андрей, ее сумасшедший, очень боевой во всех отношениях брат. И такого характера не досталось. Разве что чуть-чуть совсем. И то она его все выгружает на работе. Дома хочется быть просто девочкой-девочкой. Дома хочется вот так, как с Алексисом. Он сам что-то решает, придумывает, забавляет ее, позволяет ей быть принцессой и ничего не делать. Это он вокруг создает странное, но такое приятное ощущение праздника. С ним ей все время кажется, что Новый год не за горами. Как будто вот-вот произойдет чудо и приедет Дед Мороз. А если вдруг подарок не понравится? И все-таки как же там Петька? Что за боль? Когда же она отпустит? Его самого она уже почти отпустила, смирилась, что Петька с другой. Она позволила себе этот роман с Алексисом. И он старался ее не разочаровывать. Он, конечно, попил ее крови немало, когда никак не мог определиться, ехать или нет. Когда, на чем. А потом попросту пропал на несколько дней. Но не как Петька же на несколько месяцев. Этот плюс в сторону Алексиса несомненный. Все-таки в одном и в другом было это странное ощущение какой-то не стопроцентной надежности. Она снова и снова искала изъян в себе, как будто это она была виновата в том, что они не хотят с ней оставаться навечно, жить долго и счастливо всегда. Но почему? Может, просто никто ее не любит на самом деле, а она? Она влюбляется, как маленькая, готова отдать все и всю себя, просто за то, чтобы ее любили по-настоящему, всю целиком. Со всеми ее сомнениями, наивностью, с картинками сирени, отчетами, матрасом на полу, с деньгами, с коробкой быстрой лапши. Всегда, что бы с ней ни случалось, и если обещали приехать завтра, то как настоящие героические рыцари. Станция метро «Парк Горького» скрипучим голосом прошипел динамик. Наташка встрепенулась и поторопилась на выход.